Глава 29. Дружеские посиделки. «Здравствуй, дитя!» Ко мне спешила богиня-мать, обняв меня и посадив рядом с собой на скамейку. Разглядывала меня. «Ты повзрослела, изменилась, характер начала показывать. Мне обязательно три мужа, зачем мне столько?» «Я понимаю твоё возмущение. Они с тобой рядом только потому, что ты наш глаз, и они смогут тебя уберечь. Если захочешь, потом мы уберём парность». «Парность можно убрать?» «У двух последних — да. Бендальв же твоя половинка души, он всегда будет рядом, во всех воплощениях». «Бендальва я люблю всей душой, он мой, я жизни не вижу без него». «Ну вот, пройдет срок, и ты сможешь сделать выбор». «Сейчас есть плюс от вашего соития и нахождения рядом. Твой резерв пополняется постоянно. Даже попав в бедный магии мир, пополнишь его». «Хорошо, хоть так. У меня к вам просьба. Мальчик, которого я спасла, как его вернуть домой?» «Ну что ты? А портал, который мы откроем для тех, кто захочет уйти из мира демонов, забыла?» «Если они пойдут на это. Отпустить несколько сотен тысяч существ, полностью находящихся в их власти? Не знаю». «Ты зря расстраиваешься. Демоны начали действовать. Высшие переполошились и сейчас совещаются, как быть. Как лучше сделать, что прописать в контрактах. «Всех согласных жен поведут завтра в зал предков к алтарю, так что всё будет хорошо». «Это отличная новость, значит, все же испугались. Куле, главное помни, ты под нашей защитой. Можешь всегда нас позвать, мы придём». «Нам очень нужно донести до миров, что они стали забывать заветы предков, жить в алчности и войне, перестали ходить в храм и молиться нам. Мы всегда стараемся помочь просящим». Перестав получать молитвы, мы будем забыты, и нам придется уйти. Мы не знаем, кто придет на наше место, но точно знаем, что не добро, потому что замена светлого идет на темное. Помни об этом, расскажи всем. Пусть задумаются, пока есть время. А сейчас иди, там волнуются за тебя. Через мгновение я сидела на полу в башне. Вздохнув, поняла, что хорошо себя чувствую, богиня влила в меня много сил. Улыбнулась, щурясь на последний луч света из окна, который падал на лицо. Услышала шевеление, посмотрела. Рядом сидел Михаэль. «Там же завеса». «Ну я же хозяин, мне везде дорога открыта», — хмыкнул он. «Что сказали боги?» Богиня-мать сказала, что демоны суетятся, пытаются решить проблему. «Это же хорошо. Конечно, я не хочу смерти всем этим существам». В скольких мирах ещё есть рабство? Думаю, мне нужно туда заглянуть. В двух точно, но я не во всех побывал. Как-то не до этого было. Сначала учился в академии. Потом служил у нашего императора, изучал вопрос с тварями. Но самонадеянность меня подвела. Попался, был почти убит. Если бы не вы, я бы не выжил. Я последний из рода. Даже не успел встретить свою судьбу. Но почему-то мне кажется, что рядом с вами мне обязательно нужно быть. «Нет-нет, что вы, не в качестве мужа. Друга!» Увидев моё вытягивающееся лицо, он опередил моё возмущение. Мне прям поплохело. Я, отмахиваясь рукой, посмотрела на него и засмеялась. «Простите меня, я с этим ещё не разобралась. Наши инстинкты быстро нас соединили, вот и реагирую так. Я абсолютно вас понимаю. Может, пойдём ужинать? Обед пропустили, вы здесь три часа в трансе просидели». «Ого, даже и не подумала бы. Для меня там прошло мало времени». Вокруг вас был магический кокон. Возможно, богиня о вас позаботилась, подпитывая и убирая последствия болезни. А Академия чего? Где вы учились? О, в одном из миров есть огромная Академия. В нее принимают всех одаренных, достаточно иметь уровень не менее третьего. Потому что на третий уровень могут обучать и просто в магистрате в любом мире или на домашнем обучении. Из-за долгого сидения ноги затекли, и Михаэль помог мне подняться. Покачнулась, ойкнув, цепилась в него. Он просто подхватил меня на руки и понёс к лестнице. «Я вас сейчас отнесу в купальню. Пришлю служанок, они разотрут и сделают массаж. Встретимся за ужином». Выйдя из-за занавеса, глянула на мужей. «Волнуются, значит». «Ну вот, пусть волнуются». Ухватившись за лацкан жакета, я посмотрела на Михаэля. Он понятливо сверкнул глазами и, сделав счастливое лицо, словно я сказала «да» на его предложение, гордо унёс меня мимо мужей. «Не боитесь, что побьют?» «Нет, я могу дать сдачи, но их перекошенное лица было приятно видеть. Они немного неправы. Мы, драконы, конечно, ревнивы и большие собственники, но наши женщины наравне с нами занимают посты и службы, учатся, заключают договоры, работают, пока он не закончится, а потом спокойно выходят замуж. У нас сотни лет жизни. Если посадить женщину под замок, то ничего хорошего с нашими характерами не получится. Может, вы сможете донести до моих мужей это? «Давай уже на «ты», донесу, если меня захотят услышать». Донеся до купальни, где уже ждали две девушки, он усадил меня на сиденье массажной лавки и, подмигнув, ушёл. понимающе перекинули взглядами и, шустро раздев, посадили меня в чашу с ароматной пеной и каплями масла. Меня мыли, скребли и массировали. Потом, сделав полный уход за телом, завернув ткань, оставили сидеть в кресле спальни. Одев меня в красивое платье, соорудив прическу и надев украшение, попросили разрешение уйти. Я поблагодарила девушек за труд и в шоке смотрела на себя в зеркале. Крестьянки не было. Стояла красивая женщина, леди с большой буквы. Волосы уложены короной на голове, жемчужные шпильки по кругу. Колье и серьги в пару к ним. Нежно-кремовое платье красиво приоткрывало плечи и верх груди. Облегала талию и опускалась волнами по бёдрам до пола. Рядом стоял Ро и, в восторге открыв рот, смотрел на меня. «У меня для тебя хорошие новости. Через две недели ты уйдёшь домой». Богиня сказала, что все смогут вернуться. «Большое спасибо, Куле, я буду молиться богам за вас». Молись не за меня, а за себя и родителей. Он повёл меня в гостиную, где накрыли ужин. Выйдя из дверей комнаты, увидела стоящего напротив Бендальва. Он шокированно разглядывал меня с жадностью, пожирая меня глазами. «Малышка, ты так прекрасна!» Подхватив меня за руку, повёл ужинать. Ну что ж, игра по украшению эгоистов началась. Мысленно я потёрла руки.